Мещанин Федор Игнатьев для своего жилья нанял светлицу у старого отца Прохора, священника церкви, выстроенной Меншиковым. Но бывал дома только по вечерам и ночам. Дни же все проводил в остроге у сыльного семейства. Скоро к новому поселенцу приехал несколько подвод с какими-то тюками, тщательно запакованными. «Видно, в торговлю пойдет» порешили местные обыватели. Поговорили, и поговорили, да и замолкли, привыкнув к новому лицу и не заметив с его стороны никакого утеснения. Не обращало на него внимания и местное начальство с представленными караульными. Да как им и не быть снисходительными, когда Федор Игнатьев явился таким тароватым, кому подарит шубу, кому материи, кому какую ценную вещь, Скоро совершилось и венчание князя Федора Васильча или Федора Игнатьева со сыльной княжной Марией Александровной в той же новой меньшиковской церкви, в тайности без свидетелей и без записи в метрической книге, которых, впрочем, в те времена не велось и в любой церкви внутри государства. Никто из посторонних не знал об этом браке. Начальство, может быть, и догадывалось о нем, но, вероятно, считая его делом домашним, не видела в том никакой провинности. Все видели, что молодой приезжий каждый день гулял с девушкой по любимой ими береговой дорожке. Оба такие красивые, он в новом кафтане из тонкого сукна, а она такая веселая в черном бархатном платье. И оба они казались до того счастливыми, что ни у кого не достало злобы на донос. Прошел еще год. Семья Меньшиковых наслаждалась тихим счастьем, не замечая времени, не имея никаких сведений о придворных конъюнктурах и не желая знать о них. Александр Данилович, казалось, совершенно успокоился. Прежде по временам Его мучила мысль о будущности своей семьи. Что будет с его малолетними детьми, когда его не станет? Но теперь у них явился защитник надежный, который любит их, сумеет оградить в случае напасти. И здесь, и там, если переменятся обстоятельства, и они снова воротятся. Но вместе со спокойствием, как замечали дети, Он стал чувствовать себя хуже. Появились прежние обмороки и кровохарканье. Стало усиливаться стеснение в груди. Раз даже его принесли без чувств с его обычного местечка, где он любил оставаться один. С наступлением зимы болезненные явления увеличились до того, что с каждым днем можно было ожидать роковой развязки которую и ожидал больной со спокойствием, с ясностью древнего христианина. 12 ноября Александр Данилович умер, тихо, без всяких страданий, благословляя и утешая плачущих детей. На третий день его похоронили, согласно с его желанием, близ церкви, на любимом его месте – на берегу Сосвы. Теперь нет и следов могилы Светлейшего. Ее давно снесли воды Сосвы, отмывавшие в этом месте каждый год выдающиеся части берега. По смерти нерушимого статуя надзор за ссыльным семейством значительно уменьшился. Не стало главного виновника и опасного человека. Заключенным позволили беспрепятственно выходить во всякое время. И даже местный воевода подал надежду, что, вероятно, скоро разрешит им жительство в городе, на вольной квартире. Впрочем, данным позволением широко воспользовался только один сын Александр Даниловича, с утра до вечера резвившийся на свободе. Мария Александровна Долгорукова почти не в силах была выходить, из-за тяжелой беременности, приближавшейся к концу. Огорчение от смерти отца расстроило до крайней степени истощенный организм молодой женщины, здоровье которой не могло не пошатнуться от непривычного сурового климата.